У дальней родственницы Сабрина задержалась на полчаса. Вышла сытая, довольная, добрая тетушка всегда держит на кухне стаканчик другой свежей крови для племянницы. В одной руке моя вамп легко несла футляр с виолончелью, в другой целлофановый пакет с домашними пирожками. Нам с Евой досталось по два. Ошеломительно красивая, в длиннющем вечернем платье из бордового шелка, на высоких шпильках с тремя нитками черного жемчуга на шее, Сабрина являла собой едва ли не коллекционное зрелище. Пока мы ехали до Подковы, по ее вине шесть или семь зазевавшихся автолюбителей вляпались в дорожно-транспортные происшествия. Она умеет обратить на себя внимание. И это в Астрахани, где красивых девушек на улицах столько, То скорее какая-нибудь дурнушка считается большой редкостью. Тут красиво. С чисто провинциальным восхищением рыжая охотница устраивалась за нашим любимым столиком. А вы часто здесь бываете? Достаточно, кивнул я, изучая меню. Оля, а... а вон те двое кто? Артисты. В соседнее стоило. ибо так разделяются столики в ресторане, дежурно переругиваясь на ходу, прошествовали две фигуры в свободных балахонах. Один с нимбом над головой, другой с рожками на лбу. «Эти? ангелы и черт!» равнодушно откликнулась моя подруга. «Забегают выпить текилы, но редко. Как я понимаю, у них очень напряженный график работы». «Угу». Не поверив, хмыкнула Ева. «А Бармалеи с чебурашками сюда не заходят?» «По-моему, нет. Но лучше спроси у официанта. Милый, может быть, ограничимся чем-нибудь легким? На ассамблее все равно будет фуршет». «Увы, там больше пьют, чем закусывают. Вы как хотите, а я намерен плотно подкрепиться. Сегодняшней ночью мне понадобится много сил». «Девочка, а ты закажи себе фондю», — дружески посоветовала всезнающая вамп. «Креветки, мидии, и кусочки лосося, свежие шампиньоны. И все это опускается в горячую ароматную массу из нескольких сортов расплавленного сыра плюс богатый ассортимент соусов. Тебе понравится». «Дорого», — с сожалением протянула Ева. «Я не содержанка какая, на вашей шее сидеть». «Может, попроще что-нибудь есть? Пельмени, например?» «М -м, «Вот пельмени астраханские со ситриной», — показал я. «С рыбой?» — ужаснулась честная сибирячка. «Да вы тут что, рехнулись все? Как можно так измываться над национальным русским блюдом? Настоящие пельмени делают из трех сортов мяса, Исключительно вручную едят с мороза штук по 40 на человека, а вы здесь, наверное, даже в мороженое рыбий жир добавляете. Я неуверенно покосился на Сабрину. Та пожала плечами, черт их знает, выпускали же раньше томатный пломбир. Ева удовлетворенно чихнула, глядя на наши растерянные физиономии, и спокойно заказала баранину на ребрышках. За ужином мы обсудили план возможной самообороны. Не буду врать, будто бы мою пылкую речь неоднократно прерывали бурными продолжительными аплодисментами. Две красотки периодически фыркали, неприлично хихикали, обменивались сочувствующими взглядами, скептически цокая языком и вообще вели себя самым оскорбительным образом. В результате краткого безапелляционного обсуждения Они камня на камне не оставили от всей моей стратегии, чисто по-мужски продуманной и тонкой. На деле это выглядело примерно так. «По-моему, водяной автомат — самая идиотская затея из всех, что можно вообразить. Никто не станет ждать, пока ты наполнишь баллон святой водой и ринешься поливать направо-налево. Я уж не говорю о том, что пара капель может попасть и на меня». Или ты просто решил от меня избавиться? А вам не кажется, что эту штуку используют только в цирке? Торчит себе цветочек из кармашка, пиджака или петлицы. Некто подходит и нюхает. Клоун тайком жмет грушу, и в нос этому некто прыскает струя воды. В нашем случае святой. Но на мне футболка. И куда же я, по-вашему, должна себе эту розочку засунуть? Можете не отвечать. Нет, пусть отвечает. «Выходит, если тебе, милый, не удалось замочить меня, в прямом и переносном смысле, из детского автомата, ты начнешь горстями разбрасывать соль. В сочетании со святой водой это даст эффект покруче серной кислоты. И я же, как наивная самоубийца, должна пронести тебе ее в футляре от собственной виолончели. Значит, ты действительно решил порвать со мной навсегда?» «Да я не буду прыскаться этим дезодорантом даже под угрозой Третьей мировой. Вы сами его нюхали? Там же гольный чеснок с аэрозолем. Какие вампиры! Я сама умру первой. А если и выживу, так меня потом ни в одной ванной отмыть не удастся. Я же вам весь дом провоняю... чесноком, в смысле?» «Никогда! Никогда!» Ты слышишь, я не позволю подвергнуть своего малыша хотя бы малейшему риску. Его могут пнуть взад толкнуть в бок, поцарапать крылышко, плюнуть в лобик. Да мало ли хулиганов на улице. Я же с ума буду сходить, не зная, где он и как. А уж подпустить к нему эту девчонку... Ева, извини, но ты действительно не пара моему красавцу. Дэн, молчи. Ты все равно не поймешь, грубиян. У тебя никогда не было своего Феррари. Я молчал. не вступал в спор, не объяснял очевидное, не лез с пеной у рта доказывать свою точку зрения, мне здоровье дороже. И потом, если женщины что-то вбили себе в голову, это не выколотишь оттуда и дубиной. Проще дождаться, пока они перекипят и изложат мне мой же план в качестве своего собственного альтернативного. А посему примерно через полчаса все пункты были утверждены с самыми незначительными изменениями. Но девушки жутко гордились, что отстояли свои позиции и дали мне урок. А. Розу в пиджаке ношу я. Б. Ева гуляет по залу с полулитровой бутылкой из-под Тинакской, на самом деле наполненной святой водой. С. Соль находится в футляре виолончели, но пускается вход лишь в экстремальных случаях, например, за тем, чтобы прикрыть наш отход. «Д» — «Феррари» стоит напротив входа, ключи в замке, а на заднем сиденье ждет своего часа заряженный водяной автомат, тоже со святой водой, естественно. «И будем посмотреть, что из этого нам может наплюшить», как говорят одесские наркоманы. В принципе, пора бы уже расплатиться и не спеша двигаться на выход. «Как ты думаешь, они повесят тут мемориальную табличку «Любимый столик Сабрины и Дэна»?» Поднимаясь первой, спросила моя очаровательная вамп. «Не знаю, почему бы и нет». но тогда здесь не будет отбоя от любопытствующих туристов. Подкове от этого только плюс. Но нам минус. Хм. А если табличку маленькую, такую незаметную, и закрепить под столом? Дэн, ты почему на меня так странно смотришь? Если я скажу почему, она непременно даст мне по лицу... Чтобы вы не думали о женщинах, помните, им можно говорить только правду. И только ту, которую они хотят услышать. Так и не дождавшись моего ответа, Сабрина начала напряженно дышать, с шумом выпуская воздух через нос. Выхода 2 Либо бежать, либо... Я выбрал второе и нежно поцеловал ее в шею, поближе к левому ушку. Классический поцелуй вампира. Она от него млеет.